Мы определили приблизительный маршрут, сроки и наши резервы. При подготовке все факторы, влияющие неблагоприятно, были оценены по десятибальной шкале. Для ряда из них мы наметили контрмеры. В тех случаях, когда мы не чувствовали себя уверенно, мы спрашивали совета специалистов. Нам помогали моряки, химики, геофизики и конструкторы. С их помощью нам удалось предусмотреть все отрицательные моменты, и, следовательно, уменьшить риск. При сильном волнении и крепком ветре бескилевая лодка с парусами очень легко может перевернуться. Капитан Методиев и его помощник вычислили, в каких условиях наша лодка сохранит устойчивость при полных парусах. Зная это, мы всегда могли вовремя уменьшить паруса или поставить шлюпку под нужным углом к ветру. Во время шторма может оборваться фаул, Тогда парус падает. Чтобы поднять его, нужно продеть новый фал через блоки топа мачты, а для этого приходится карабкаться наверх. Чтобы обезопасить себя от этой эквилибристики, мы предусмотрели пять запасных фалов. Во время наших прежних экспедиций в Черном море мы обнаружили ошибки и недочеты в снаряжении, что помогло нам избежать многих неприятностей в Атлантике. Это в первую очередь касается организации рабочего места, укладки багажа и испытанию шлюпки. В экспедициях, подобных нашей, маловато романтики. Почти все время занято тяжким однообразным трудом. Сравню для наглядности морскую яхту и открытую бескилевую спасательную шлюпку. Если большая волна накроет яхту, это не причинит яхтсмену ни малейшего беспокойства, так как яхта водонепроницаема. Во время шторма или урагана Если суд находится вдалеке от оживленных океанских путей, яхтсмен убирает паруса и скрывается в каюте. Яхта отдается на волю волн, ведь киль не позволит ей перевернуться. Здесь есть к тому же все удобства, нормальные койки, жилое пространство, место для приготовления пищи, рукомойник, холодильник, радар, радиопеленгатор и так далее. Яхта оснащена современными парусами, которые позволяют ей идти против ветра, И наконец, на многих яхтах смонтировано автоматическое рулевое управление, освобождающее от непрерывной вахты на румпеле. Спасательный шлюпка лишена всех этих преимуществ. Она может плыть только по ветру или в лучшем случае перпендикулярно его направлению. Если вы проскочите порт, то уже не сможете вернуться обратно. Я не хочу поставить под сомнение подвиги яхтсменов. Я только сравнил возможности обоих типов судов. Предварительно объявленная программа Наши хлопоты находились в тесной связи с научной программой. Мы собирались исследовать состояние человека, поставленного в тяжелые условия полной изоляции без связи с берегом. Из опыта двух предыдущих плаваний по Черному морю мы знали, что организованный, психически уравновешенный человек обладает почти невероятной в обычных условиях сопротивляемостью. Он может приспособиться к постоянному холоду, к нескончаемой работе, к вечной сырости, к тесноте, к отсутствию всего того, с чем мы словно срослись в нормальной жизни. Но к некоторым вещам невозможно привыкнуть. Это недосыпание, изматывающая жара. В нашей прежней экспедиции мы отправлялись с заранее объявленной программой, которой точно указывались промежуточные порты, конечная цель плавания сроки прохождения различных пунктов, исследований и так далее. Многие советовали нам поступить по примеру большинства путешественников и не называть точно порты Лас-Пальмас и Сантьяго-де-Куба, а указать вообще Канарские острова и остров Куба. Нам объясняли, что на бескелевом паруснике в океане очень трудно выйти к цели, и что если нам не удастся выполнить программу, никто не станет делать скидку на трудности путешествия, а будут говорить о плохой подготовке. Мы не согласились с этими доводами, так как хотели установить, можно ли достаточно точно управлять примитивной шлюпкой. Что мы исследуем? Как ведет себя человеческий организм в экстремальных ситуациях? Какова его работоспособность в таких условиях? Каковы взаимоотношения в микрогруппе муж-жена? Эти вопросы будут еще долгое время представлять интерес для науки. Наши исследования в этой области – в программу «Интеркосмос». Вероятно, наш опыт будет учтен при подготовке смешанного космического экипажа. Ответ на вопрос, может ли зоопланктон использоваться в качестве пищи, потерпевшими кораблекрушение, и как он усваивается организмом, позволил бы сделать выводы и о том, сколько времени могли бы выдержать без всякой помощи жертвы морской катастрофы, и о том, насколько вероятно то, чтобы зоопланктон стал составной частью нашей повседневной трапезы. Ведь масса этих микроорганизмов в 5-6 раз больше массы всего живого на нашей планете, и может быть именно с помощью зоопланктона разрешится вопрос пропитания человечества в недалеком будущем.